Глава 51. Кунтикуэре омнес при всеобщем молчании. Латынь. Если любезный читатель Соблаговолит перейти вместе с нами Через улицу и заглянет в дом Лорда Ротема Предоставленный им в пользование Его другу-генералу То найдет обоих молодых людей В тесном семейном кругу Уже знакомым нам по Окхерсту И Танбридж-Уэлсу Джеймс Вулф Тоже обещал прибыть к обеду, однако в настоящую минуту он ухаживает за миссис Лоутер и за один ее единственный взгляд готов отдать самые изысканные яства, приготовленные поваром лорда Ротема и даже еще одно угощение, обещанное на десерт. А посему, читатель, можете занять место мистера Вулфа и быть за столом шестым. Не сомневайтесь, Вулф не придет. Что до меня, то я буду стоять возле буфета и записывать застольную беседу. Но сначала обратите внимание, какие счастливые лица у дам. Я еще на медне все собирался рассказать вам о том, как добрая миссис Ламберт, услыхав о том, что Бейлифф взял Гарри Уоррентона под стражу, бросилась к своему супругу и стала просить, молить и требовать, чтобы ее Мартин вызволил мальчика из беды. Он надерзил тогда пустое. Он был очень взбешен, когда ему возвратили его подарки. Пустое. Конечно, всякий бы на его месте разгневался, а уж тем более такой спыльчивый юноша как Гарри. Мы небогатые должны быть бережливы, чтобы держать мальчика в колледже. Пустое. Необходимо найти какой-то способ помочь этому юноше. Разве ты не помог Чарльзу Уоткинсу два года назад? И разве он не выплатил тебе весь долг до последнего пения? — Да, выплатил, а ты, милостью Божией, осчастливил всю семью, и миссис Уоткинс молится за тебя и благословляет тебя по сей день, и мне кажется, поэтому у нас с тех пор так хорошо все спорится. — И я нисколечко, нисколечко не сомневаюсь, что поэтому тебя и сделали генерал-майором, — говорила любящая супруга. Ну, а так как убедить Мартина Ламберта сделать доброе дело было не слишком трудно, то он и в этом случае довольно быстро дал себя уговорить, и, порешив, что ему надо обратиться к своему другу Джеймсу Вулфу и вместе с ним взять Гарри на поруки, тут же надел шляпу, пожал руку Тео, которая, кажется, уже разгадала его намерения, а, быть может, эта дуреха-маменька успела проболтаться, поцеловал румяную щечку в малютке эти и вышел из комнаты, покинув дочек и супругу, которая, впрочем, тут же поспешила за ним следом. Оставшись с ним наедине, восхищенная Матрона не смогла сдержать наплыва чувств. Обвив руками шею муженька, она в одно мгновение запечатлела на его лице более сотни поцелуев, призвала на его голову благословение Божье, обильно оросила слезами его плечо и за этим сентиментальным занятием была застегнута врасплох старая миссис Куигет, экономкой лорда Которая, спеша куда-то по хозяйству Была, думается, мне немало удивлена Наткнувшись на эту супружескую идиллию Мы немножко повздорили А вот теперь решили помириться Пожалуй, не стоит трубить Об этом на всех перекрестках Миссис Куигет, сказал генерал Направляясь к выходу «Кто бы мог подумать», — проговорила похожая на старого какаду миссис Куигет, Гет, и издала хрипловатый резкий смешок, что еще больше увеличило ее сходство с этой белой горбоносой, крайне долгоживущей птицей. «Кто бы мог подумать», — повторила она, продолжая смеяться, и так лопнула себя по худым бокам, что зазвенели все привязанные к поясу ключи, как могло показаться даже ее старые кости. «О, Куйгет!» — скрипнула миссис Ламберт. «Какой это человек!» «Вы поссорились, и потом помирились, с сударыня. Значит, все в порядке?» «Поссорились с ним, никогда не слыхала, чтобы он так безбожно врал. Мой генерал — настоящий ангел, Куигет. Я готова упасть перед ним на колени и целовать его сапоги. Да-да, никогда еще на всем белом свете не было такого доброго человека, как мой генерал, и за какие только заслуги достался мне такой хороший муж. И как эта судьба послала мне такого прекрасного человека?» сдается мне сударыня что вы ему под пару прохрипел старге каду а что прикажете подавать вам сегодня на ужин Когда генерал Ламберт с большим опозданием вернулся в этот вечер к ужину и поведал обо всем, что произошло, и как был освобожден Гарри, как его воскресший из мертвых брат явился, чтобы прийти к нему на помощь, весть эта, как вы легко можете себе представить, привела в великое волнение все семейство. Если супруг миссис Ламберт и прежде был сущий ангел, то что же сказать про него теперь, если утром супруга готова была облабызывать его сапоги, то до какого самозабвенного восторга могла она дойти к вечеру? Малютка Этип подходит, молча прижимается к отцу и отпивает глоточек из его рюмки. Лица супруги и Тео сияют от счастья, как две луны в полнолуние. А по окончании ужина все четверо, как по сигналу, опускаются на колени и возносят благодарственные хвалы, исполнившись той чистой радости, какую, как нам известно из Писания, испытывают ангелы при виде раскаявшихся грешников. И в этот миг раздается громкий стук в дверь. Кто бы это мог быть? Милорд в деревне за много миль от города уже перевалила за полночь. Так запоздали они сегодня с ужином. Так заболтались, сидя за столом. Но мне кажется, миссис Ламберт уже догадалась, кто там за дверью. Это Джордж, говорит некий молодой человек, представляя другого, вошедшего с ним. Мы были у тетушки Бернштейн, а потом решили, что... А потом решили, что не можем лечь спать, пока не выразим своей благодарности. И вам тоже, тетушка Ламберт. Дорогая, дорогая, хорошая, дальнейшая речь становится не членораздельной. Тетушка Ламберт целует Гарри. Тео поддерживает побледневшую, как смерть, идти и трясет ее, чтобы привести в чувство. Джордж Уоррингтон стоит, сняв шляпу, а затем, после того, как Гарри представил его, подходит к миссис Ламберт и целует ей руку. Генерал смахивает слезу, все счастливы и растроганы, в чем я вас торжественно заверяю. Таков счастливый удел великодушных сердец, когда обиды забыто, мир восстановлен, и любовь, казалось, утраченная навек, торжествует вновь. Мы прямо от тетушки Бенштейн увидели свет у вас в окнах и были просто не в силах отправиться на покой, не пожелав вам всем доброй ночи, говорит Гарри. Верно, Джордж? Вот уж поистине замечательный сюрприз преподнесли вы нам перед отходом к основу мальчики, говорит генерал. А когда вы придете к нам пообедать завтра? Нет, завтра они обедают у госпожи Бернштейн. В таком случае, послезавтра. Да, они дают обещание прийти послезавтра. И это и есть тот самый день, с которого мы начнем нашу главу. И тот самый обед, на который мы уже имели честь пригласить нашего читателя вместо полковника Джеймса Вулфа, отлучившегося по делам сугубо личного свойства. «С какой целью?» — спросите вы. «О, нет, не для того, чтобы просто отобедать, нет. Ну, еще и прослушать сообщение мистера Джорджа Эсмонда Уоррингтона, которое он, несомненно, собирается сделать. Ну вот, все и расселись, и, как видите, не в роскошной столовой Милорда, но в маленьком уютном кабинете, быть может, это гостиная, окнами на улицу. Уже убрали со стола, генерал уже провозгласил... Здоровье короля. слуги покинули комнату, гости полны внимания, и мистер Джош, откашлившись и зардевшись легким румянцем, приступает к рассказу.